Глава седьмая. Наступил март. К середине марта на южных склонах холмов появились первые проталины, обнажив жесткую паниклую траву, мокрые прошлогодние листья и зеленые брусничники, крепкие и свежие на вид, будто к ним совсем не притрагивалось стужи. Глухари и тетерева бродили по этим оттаянным, искали сладкие прошлогодние ягоды, клевали горьковатые хрусткие листья, упоенные радостно ковыряли когтями талую землю, высматривая вне червяков – Вновь приходило тепло. Кое-где бежали и верещали по весеннему ручейки, по берегам рек одевались в белый пух вербы. Самцы-глухари все свое время проводили теперь около Клюквенного болота, на окраине которого размещался их ток, место любовных игрищ. Они улетали туда еще с вечера, ночевали там, а потом с утренних сумерек затягивали длинные песни. На звуке этих песен призывная и страстная пеструха слушала каждую зарю, Они волновали ее и манили, будоражили кровь, отнимали желание искать пищу. Она рвалась туда всем сердцем, всей сущностью проснувшейся в ней самки. Но при мысли о том, примут ли ее на такую могучие красавцы-петухи, понравится ли она кому-нибудь, ей становилось страшно. Она казалась себе нескладной и юной по сравнению с постоянно прихорашивающимися и важными старыми глухарками. Лишь в апреле, когда лес от гомона птиц, от шума, бегущей повсюду воды, окончательно проснулся, и гулка по весеннему зазвенел, пеструха решилась вылететь на свой первый в жизни и поэтому особенно желанный для нее бал. Она полезла на ток, когда огромное красное солнце выкатило из-за горизонта круглый свой бок и позолотило верхушки высоких лиственниц. Пеструха медленно и робко Пропланировала вдоль окраины клюквенного болота, мимо такующих на деревьях петухов, и села на вершину невысокой редкой сосенки. И произошло чудо. Все самцы, увидавшие ее прилет, обернулись к ней. И ликующие скрипят возбуждение когтями, а толстые сучьи с еще большим азартом запели. «Теки, теки, теки так теке тек «Кишмя, кишмя, кишмя!» Неслась над сырым лесом их волнующая песня. Словно они говорили пеструхе, нет, они упрашивали ее. Выбирай, выбирай, выбирай. и Она сидела ни жива, ни мертва от нахлынувшего счастья, ее признали. Один из петухов, снявшись друг с дерева, подлетел к другому и стал его прогонять. Они передрались. Они дрались из-за нее? Да, это был ее бал. Первый в ее жизни бал. Ради нее сейчас задирали кверху свои бородатые головы петухи-красавцы и закатывали от страсти глаза. Она остановила свой выбор на глухаре, которого уже встречала раньше в осеновой паде, очень похожем на погибшего черныша. Он бродил по широкому толстому ответвлению сосны. Выделяясь на фоне неба, освещенной первыми лучами восходящего солнца, сам он был удивительно красив. Все расстроечитое шея его была венчана черной головой с набухшими ярко-красными бровями. Темно-коричневые крылья спадали вниз. Заметив призывный взгляд самки, петух волнения затряс головой от прилива страсти, начал слегка подпрыгивать, будто танцуя весенний танец счастья. Пеструха тоже негромко и радостно заквухтала. Сейчас, сейчас они спустятся с красавцем-лукарем вниз. Охотник подбирался к такующему глухарю. Прыжок, прыжок, стоп. Прыжок, прыжок, стоп. Ах, как азартно такует самец. Прелесть, они самец. Руки охотника сжимают ружье и немного дрожат от напряжения и возбуждения. Прыжок, еще прыжок. Глухарь такует, как заведенный. Осталось уже немного, метров шестьдесят. Вот он и сам уже виден. Залитый и выглянувшим солнцем сидит на толстенном суку с вытянутой в песни головой и распущенным поднятым огромным черным хвостом. Ну, еще немного вперед. В этот момент почти над головой охотника начинает громко и тревожно квохтать глухарка. Песни самца сразу обрывается он, сложив хвост и крылья, смотрит в сторону охотника, смолкает по сторонам и пение других петухов. Охотник стоит теперь незащищенный, неукрытый деревьями на виду у птиц его заметили и еще шаг и глухари улетят охота испорчена до глухаря к которому он подкрадывался смертельный заряд дроби не долетит далеко разве что самку взгляд его обшаривает ветви стоящих поблизости деревьев и натыкается наконец на глухарку та сидит всего в полутора десятках метров от него на небольшой сосенке ему даже кажется что она вглядывается ему в лицо Охотник медленно-медленно поднимает ружье. Убитую наповал пеструху, он волочит за крыло до пригорка и бросает там на землю. Дрянь, говорит она, всю охоту испортила. Потом охотник долго сидит на кокорине и курит, равнодушно глядя на верхушки мокрых берез. Это была последняя встреча пеструхи с охотником.